— Очень интересно, — сказал Грей, пытаясь не выпустить наружу раздражение, которое начало закипать в его груди. — Но какое отношение все это имеет к бойне в Кельнском соборе? — он вздохнул. — В некотором смысле истоки сегодняшних нападений можно проследить на десятки веков назад, до возникновения конфликта между двумя апостолами — Фомой и Иоанном. Грей в растерянности вотряс головой.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 с целью предоставлять кровь сиротам, покупать провизию и лекарства для больных, оплачивать похороны неимущих. Столь бескорыстная помощь угнетенным привлекала к христианству многих людей, даже несмотря на то, что это грозило им опасностями. «Да, я знаю, христианство, его добрые дела и все такое, но какое отношение это...» Монсеньор раздел руку, играя секс «Если вы позволите мне продолжать...» То, возможно, узнаете нечто новое для себя. Грей заставил себя промолчать. Помимо того, что Вигар являлся шпионом Ватикана, он был еще и блистательным ученым, профессором университета, ясно, что ему не понравилось, когда тот прерывал его лекцию. На заре зарождения церкви секретность была превыше всего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 Вокруг этих разнообразных откровений начали формироваться различные секты. Молодая церковь стала разваливаться, трещать по швам. Грей кивнул. Он посещал школу иезуитов, которой преподавала его мать. И поэтому пусть поверхностно, но все же был знаком с историей церкви. Но во втором веке продолжал Вигор, Епископ Леонский, святой Ириней, написал книгу из пяти глав, которую он назвал «Против ересий». А полное название этого труда звучало как «Разрушение и неспровержение тайна знания. Это было то самое время, когда христианство очищалось от древнего наследия гностиков, создавая прочный фундамент веры. Избранные для этого были только четыре канонических Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна.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 Несмотря на некоторые раздражения, вызванные тем, что ему, как зеленому шклеру, читают лекцию, Грей теперь ловил каждое слово Вигера с жадным интересом. Им было любопытно, куда клонит монсеньор. а тот, глядя на озеро, продолжал свой рассказ. В трех из Евангелий от Матфея, Марка и Луки, излагается одна и та же история. А вот Евангелие от Иоанна рассказывает совсем иную настолько отлично от трех предыдущих, что в них не совпадает даже хронология жизни Христа.